Собственно, сегодня должен сразу вам объяснить кое-что, так сказать, расставить все точки над пресловутым «и». Я вампир. В этом факте моей биографии нет ничего необычного. В наше время существует множество вампиров. Правда, так уж вышло, что я не встречал ни одного за всю свою относительно недолгую человеческую и совсем уж короткую вампирскую жизнь. Но если верить телевизионным сериалам и книгам, коих я пересмотрел и перечитал невероятное множество, вся Москва так и кишит нечистью. Вот уж сомневаюсь, что вампиров настолько много, но, с другой стороны, я же ведь не один такой. Больной. Шутка. Да и вампиром я стал не самостоятельно. Тут не обошлось без помощи и непосредственного участия самых натуральных вампиров. Вот только сам процессы вампиривания я помню смутно. Хотя события ночи, повлекшие за собой необратимые изменения в моем организме и в моей весьма мирной жизни, до сих пор преследуют меня в кошмарах. Итак, мой здоровый и крепкий дневной сон был прерван звонком в дверь. Это в субботу-то утром. Я с трудом разлепил глаза и уставился в потолок, пытаясь собраться с мыслями. Потолок слегка облупился, даже несмотря на то, что недавно в квартире делали евроремонт. Может, это потому, что его делали хохлы? Такие милые мужички с явным еврохохлядским акцентом. Они искренне обещали европейское качество по своим скромным хохлядским ценам. Вышло, конечно же, наоборот. Мысли в моей сонной голове текли вяло и цеплялись одна за другую. Но это даже хорошо, потому что появление мыслей сразу после пробуждения, пусть и не очень здравых и четких, уже само по себе чуть ли не чудо. Хм, странно. Все мои знакомые знают, что раньше шести вечера меня лучше не беспокоить. Опасно для здоровья. Вот только знакомых у меня маловато. Я бы даже сказал почти нет. во всяком случае, знакомых, которые могли бы запросто прийти ко мне в гости в такую рань. Почему рань? Так ведь всего же э, 12 часов. Кстати, относительно вампирского дневного сна. Сплю я, как все нормальные люди. Ни в какие литургические сны не впадаю до тех пор, пока сам не лягу спать, не закрою глаза и полчасика не поворочусь. Литургический у меня сон или обычно я проверить, конечно, не могу, потому что сплю. Правда, спать я стал все же крепче, чем раньше. Уж не знаю, может ли это указывать на что-то подозрительное, но на всякий случай я взял на заметку и этот факт. Да и предпочтение я все больше стало отдавать дневному сну, проявляя ночью повышенную активность. Тут тебе и интернет, и телевизор, и книги... Впрочем, я не совсем вампир в том смысле, которое обычно вкладывают в это слово. Может, через некоторое время, если верить все тем же книгам, я и стану бояться света, невольно впадать на весь день литургию, кидаться на людей и превращаться в летучих мышей и туманные облачка. Но пока свет мне доставляет лишь некоторое неудобство, с которым легко можно справиться с помощью обычных темных очков. Можно даже и без них обойтись при особом желании. Да и на людей кидаться я не собираюсь. А может, я вообще все это придумал? Подумаешь, сон стал оклонить немного больше, чем обычно. Видеть в темноте стал чуть лучше. Эка не невидаль. Треть жителей Москвы предпочитает дневную жизни ночную. А уж прозрение я и вовсе молчу. С моими минус тремя особо ничего и не разглядишь. Что поделать? Издержки ночного интернета. Так ведь дешевле. И чтение книг. Работа такая. Этот вопрос я себе задаю каждый день уже в течение месяца. И каждый день отвечаю на него по-разному. В зависимости от настроения. Толку-то все равно мало. Что бы я ни думал, а некоторое подозрительное расстройство организма так сказать на лицо Прихожая продолжал настойчиво играть мелодия похоронного марша. Не так давно я считал это довольно хорошей шуткой. Видимо, теперь я звонок сменю. А лучше и вовсе отключу. Да и дверь надо вторую поставить со звукоизоляцией. Давно уже собирался, да все, руки не доходили. Я и лег-то буквально пару часов назад, часов десять. Последние несколько ночей я и посвятил изучению интернет-сайтов с какими-либо сведениями о вампирах. Скажу честно, почти все, что там пишут, сплошная липа и вода, но при желании можно найти нечто полезное. Рецепты приворотных зельей из чешуек дракона-девственника или обряды вуду, проводящиеся в Подмосковье школьниками младших классов, все это имеет мало смысла. А исторические факты могут весьма пригодиться. Вот вы знали, что граф Дракула действительно существовал как исторический персонаж? Более того, он действительно пил кровь, хотя ничего сверхъестественного в этом не было. Он просто был извращенцем. А нынешний граф Дракула нормальный мужик, тратит кучу денег на благотворительность и с улыбкой встречает очередную просьбу показать клыки, которых у него, конечно же, нет. Должен заметить, что у меня тоже, слава богу, пока ничего подобного не отросло. Превращаться в мечту донтиста мне не улыбается. Хр -р, р Если звонить не прекратят, я забуду о том, что не собирался кидаться на людей. Мелодия отыграла финальная нота и началась сначала. Меня и раньше-то разбудить было трудно. А теперь уж, когда я стал тем, кем стал... Я считал, что это и вовсе невозможно. Видимо, кому-то я очень понадобился, и он трезвонит довольно давно. «Да иду я, иду!» «Что бых!» Направляясь к двери параллельно с натягиванием штанов, я все же задался вопросом. «А кто бы это мог быть?» «Как говорится, лучше поздно, чем никогда». Кроме того, по пути я еще умудрился повалить на пол красный дырявый торшер, доставшийся мне от старых жильцов, и сосчитать своими далеко не широкими плечами все углы коридора. И я, если честно, ни с кем особенно не общаюсь вообще, и в последнее время особенно. Так уж получилось, что от всех своих друзей по школе я отдалился, едва поступив в институт. А в институте я все сдавал экстерном, и появлялся лишь раз в месяц, когда становилось совсем скучно. Работа отнимала немало времени, да и человек я по натуре ленивый, чтобы вставать в семь утра и ехать неизвестно куда и неизвестно зачем. Таким образом, из друзей у меня осталось человека четыре, не считая кучи знакомых самой разной дальности. Причем почти все наше общение сводится на них к телефонным разговорам, и то не со всеми. исключения составляли посетители Литерхома. Но это не друзья, а скорее родственные души. Да и с ними я после памятной поездки в Киев практически не общался. Оставался еще интернет. Вот тут у меня было невероятное множество знакомых. Признаюсь, меня всегда поражало количество людей, с которыми я там был знаком. Там можно было пообщаться на равных с кем угодно — будь то школьник, банкир, стриптизерша или депутат Госдумы. Однако лично из них меня не знала ни одна живая душа. И на все предложения встретиться я отвечал коротко «нет» и все. Право же, зачем людей пугать? Кто там? Всегда мечтал задать этот вопрос. А тут такой момент. Да и в глазок они смотреть. Ответа не последовало. Звонок честно продолжал напевать за унывную мелодию. «Нет, теперь точно его сменю». «Придется, видимо, ради такого случая заглянуть в глазок». «Опа! Никого! Быть того не может! А звонок тогда с чего звонит?» «Ладно, надо проверить». Аккуратно открыв дверь и выглянув наружу, предварительно накинув цепочку, а то мало ли что. «Я не увидел ровным счетом никого». Посмотрев на звонок, чертыхнулся. Он был залеплен жвачкой, которой был прилеплен небольшой конверт. Совершенно белый, без всяких картинок, индексов и уж тем более обратных адресов. Единственным по познавательным знаком была размашистая надпись «Найт». «Найт» — что-то знакомое. «Где-то я это уже видел». «Ой, да это же я! Но это невозможно!» Это мой ник в интернете. Им я подписывался в разных дискуссиях, посвященных вампирам и прочей чертовщине. В чатах и на почтовых сообщениях. Но, как я уже говорил, никто там не знает моего настоящего имени. Более того, уж точно никто не может знать моего адреса. Чертовщина какая-то. Я проделал все операции, какие полагается проделать для проверки реальности происходящего. Протер глаза и ущипнул себя за руку. «Оу!» — я немного перестарался с испугу. «Опять ты что-то замышляешь!» С этими словами передо мной появилась старушенца из соседней квартиры. «С этой старушкой я веду войну уже три с половиной года, с тех пор, как переехал в эту квартиру. Все плохое, что происходило в подъезде, по ее мнению, было делом исключительно моих рук». В результате мне постоянно приходилось выслушивать обвинения во всем, начиная от перегоревшей лампочки и заканчивая убийством. Было и такое. Только в это время я был на отдыхе в Киеве. Но это, видимо, не являлось достаточным алиби. — Да как вы можете, Клавдия Степановна? — Вы же меня знаете, — сказал я, одарив ее самой любезной улыбкой, на которую был способен столь ранний для меня час. При ней я вообще старался как можно больше улыбаться. Это ее особенно злило. И то правда. Как я смею ей улыбаться после того, как, по ее мнению, именно я подлая и со злым умыслом похитил ее милую кошечку? Я лично подозреваю, что кошечка оказалась умнее, чем я думал, и смылась от старой брюзги по добру по-здорову Более того, мне кажется, что в квартире в офиевой соседке даже тараканы передохли. Эта милая старушка доведет кого угодно. Конечно, завела она свою волынку. А кто вчера в подъезде песни пел? Вон, погляди-ка, до сих пор бутылки ваши валяются. А это не мое, Клавдия Степановна. Я пою так, что мне собаки подбывать начинают. На самом деле все гораздо хуже. Но зачем пугать старушку? «И я не пью водку», — сказал я, покосившись на бутылке из-под привета, валяющейся напролет ниже. «Да, кто-то тут вчера хорошо погулял. А почему я ничего не слышал? Даже странно. Я вроде не спал. Да и музыка играла у меня негромко. Ну, относительно негромко. Определенно что-то странное в последнее время творится». «Так я тебе и поверила». — сказала старушка, спускаясь вниз и подбирая бутылки. — Сдавать, что ли, пойдет? — Вот как вызову милицию, она-то во всем разберется. Вот что меня всегда удивляло, так это ее непоколебимая вера в наши правоохранительные органы. Особенно касательно их способности во всем разобраться. Сколько слышу эту угрозу, столько удивляюсь. «До свидания, Клавдия Степановна», — с облегчением сказал я, прикрывая за собой дверь. «Что ни говори, а все же любой устанет изо дня в день выслушивать обвинения в свой адрес. Пусть даже от безвредной старушки. Да еще при этом умудряться сохранять на лице милую улыбку. Хорошо еще, что остальные соседи не очень-то верят во все ее сказки, а то моя жизнь в этом доме стала бы сплошным кошмаром». «Так». Я отвлекся от главной проблемы. Выслушивая обвинение в свой адрес, я по инерции отлепил жвачку от звонка и положил за пазуху письмо. Что же в нем? И кто? А главное, как узнал, что я и есть тот самый Найт? Да. День определенно испорчен, хотя он еще даже толком не начался. Вернувшись в комнату, я за шторил окна включил музыку. Тихо, — Тихо-тихо, вот эдак на 300 В последнее время я стал видеть в темноте намного лучше и мог уже даже читать ночью книги, не включая лампочки. — Экономия! За зрение я особо не волновался, потому что все равно дальше его уже портить некуда. Так что полумрак комнаты ни в коем мире не мешал. Наоборот, во мраке я отчетливее видел всю обстановку комнаты. — Моя комната — это вообще отдельная история. — Три с половиной года назад я жил с родителями в трехкомнатной квартире и ни о чем не волновался. Все было замечательно. И в отличие от моих свертников, я не стремился покинуть родовое гнездо и отправиться в вольный полет. Но в одно прекрасное утро родители меня обрадовали. И они разменивают нашу замечательную квартирку на две помельче и поскромнее. Первичи говоря, избавились от меня и отправили, помимо моего желания, в самостоятельное плавание по просторам жизненного океана. Я окинул взглядом в свою захламленную, да нельзя, комнатку и вздохнул. Не хватает женской руки, да и остальные части тела мне определенно бы не помешали. Всюду валяются книги, даже телевизор едва виден за стопкой полного собрания Роберта Джордана. Уже двадцать с лишним томов, и конца серии не предвидится. Меня не перестает удивлять скорость написания и количество его книг. Эдакая фэнтезийная Санта-Барбара. Именно в стиле фэнтези были все плакаты, развешанные по моей комнатушке, чтобы прикрыть результаты евроремонта. Драконы, эльфы, маги, красавица Николь Кидман. Ой, это к делу не относится. Так о чем мы? А да. Взяв конверт в руки, я заметил то, чего раньше заметить попросту не успел. В нем что-то лежало помимо самого письма. На секунду в голове появилась дурацкая мысль, что это бомба или вирус, который, по слухам, рассылают по почте. Но потом я усмехнулся своему идиотизму и открыл конверт. Из него вывалился странный перстень. «Однако...» Признаюсь, есть за мной одна странность. Я привык иногда рассуждать вслух. Психолога вызывать не надо, это не так страшно, как кажется. Бывает довольно редко и никому не мешает. К таким вещам быстро привыкаясь, живя в одиночестве и редко выходя из дому. Откровенно говоря, последний месяц я вовсе из квартиры не выходил, а продукты только по телефону заказывал. Когда я стал вампиром, я просто опасался выходить на улицу. Сначала я боялся, что на кого-нибудь брошусь или просто сгорю от лучей солнца. А потом, когда понял, что с солнцем у меня остались дружеские отношения, просто стал себя чувствовать не таким, как все. Чужим, что ли? Сейчас это уже почти прошло, но все равно чувствуешь себя неуютно. Насмотрев перстень, я заметил, что он не похож на обычные побрякушки, коих я насмотрелся, гуляя по рынкам с очередной девушкой. Перстень отливал зеленым цветом, и хотя он и не светился, мне показалось, что если на него долго смотреть, то немного режет глаза. На нем красовался странный рисунок в виде глаза с голубым зрачком и совершенно красным белком, как бы странно это ни звучало. Все страннейше и страннейше пробормотал я, отложив перстень и достав из конверта лиц всего с несколькими строчками рукописного текста на ветхой, старой, бумаге. Текст был написан на латыни удивительно красивым почерком. Так писали в давние времена. Куча всяких закорючек, чуть не ровно какие-то. Неужели тот, кто писал это письмо, знал о моем увлечении латынью? Хотя они просто могли читать мои статьи или переводы. Или все же это случайность? Письмо составляли три коротких предложения. Non ficina pericula facinus magnum. Omne initium difficile est. Facet spera. Я сел в кресло и достал латинский словарь. Конечно, я знаю латынь совсем неплохо, но со словарем спокойнее. Перевести такой текст не составило труда. Великих дел, не несопряженных с опасностью, не бывает. Всякое начало трудно. Действуй и надейся. Я задумался над тем, что же означают эти слова. При этом по привычке начал вертеться в кресле. Я просто обожаю это дело. Кресло — моя единственная серьезная покупка. Остальное досталось при дележе имущества с родителями и от старых жильцов. Я увидел кресло в магазине и понял, что это любовь с первого взгляда. С тех пор я писал свои заметки, статьи и делал переводы исключительно в нем. Повернувшись за зашторенному окну, я задумчиво спросил у этого самого окна. «К чему бы это? Или я чего-то не догоняю?» Ответом мне было лишь завывание арии. Кстати, хорошая песня. «Вампир». Не очень соответствует истине, но мне нравится. Глупо, наверное. Но недавно я составил целый сборник песен о вампирах. Интересно послушать, хотя настроение, конечно, портится. Стоп! А это что? Я перевернул лист и только сейчас заметил еще одну надпись в виде какого-то особо заковыристого узора. взял увеличительное стекло, я прочел... Гэнс уна сумус. Это я перевел и без словаря. Мы одно племя. Вот те раз. Уж не от родственников ли письмецу? Может, это они меня и вычислили? В последнее время я нарочно лазил по страничкам разных культов и верований, оставляя прозрачные намеки, надеясь найти кого-нибудь из кровопийц. Но все было зря. До этого дня. Может, они, наконец, прольют свет на то, что со мной произошло. Но почему тогда они не оставили своего адреса? Что за странные слова? И перстень зачем? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Хотя, стоило бы осмотреть конверт. Я взял в руки странную посылку, и ничего интересного, естественно, ни внутри, ни снаружи больше не обнаружил. Обычный белый конверт без всяких рисунков. Самый стандартный. Продается на любом почтамте, и кроме надписи «Найт» на нем больше ничего не написано. Ну что же, придется прибегнуть к помощи современных технологий. Я включил компьютер и вылез в интернет. Заглянув в свой почтовый ящик, выяснил, что выиграл какую-то путевку. Чего только не присылают. Прочитал пару писем от знакомых из чата. Вот одно интересное послание. Одна знакомая предлагает встретиться. Может, не отказываться? Я уже устал от одиночества. Да, даже за один месяц можно устать. Пора бы развеяться. Так почему бы не развеяться с девушкой, с которой меня ничто не связывает, кроме удаленной дружбы? Я посмотрел на дату письма, и все надежды рухнули. Да это же письмо недельной давности. Давненько я почту не проверял. Боюсь, что ей не понравится то, что я отвечаю лишь через неделю. Так что лучше вообще отвечать не буду. Остальные письма были из разных интернет-рассылок и никакой полезной информации в себе не несли. Только не спрашивайте, зачем я тогда на них подписался. Сам не знаю. Закончив с почты, я начал поиск по ключевым словам и фразам из письма. На самом деле я искал рисунок, хоть как-то похожий на рисунок на перстне, но поисков такого типа пока еще не придумали, поэтому приходилось искать по словам. Поиски, впрочем, ничего не дали, что совершенно не удивительно, ведь интернет на самом деле — одна большая помойка. Я еще раз заглянул в почтовый ящик и обнаружил новое письмо. Видать, только что пришло. Я бы не обратил на это письмо никакого внимания, если бы не один момент. В углу был изображен рисунок красного глаза с голубым зрачком, точно такой же, как на перстне, только без зеленого отлива вокруг. Я открыл текстовый файл. Дорогой Виктор, мы рады, что вы проявили интерес к нашему братству. Если вам действительно не безразличны наши ценности и заветы, то мы имеем честь пригласить вас на посвящение. Как вы уже знаете, после этого вы станете полноправным братом по крови. Посвящение является таинством единения с нашим владыкой, и обо всех подробностях, как и о самом факте проведения, мы не имеем права сообщать людям, не входившим в братство. Поэтому это письмо после прочтения сотрется. Ваша кандидатура была рассмотрена на собрании братьев по крови и признана наиболее желательной. Поэтому мы надеемся, что вы в должное время прибудете в наш храм. Да прибудет с вами владыка. Дальше шел адрес и сегодняшнее число. Значит, меня приглашают на какое-то посвящение в секте братья по крови. видимо, я так долго светился на форумах всяких сект, связанных с поклонением вампирам, что меня заметили. Наконец-то! Этого я и ждал. Вот только что именно проповедует эта секта. Я уже забыл, если вообще знал. Все эти секты так похожи, что просто смешались в моей голове. Может, потом вспомню. Интересно. А как это они рассматривали мою кандидатуру? Что именно в моей биографии их интересовало? Были ли в моей родне люди с психическими отклонениями? Или моя профессиональная пригодность? И зачем я только оставлял в этих секциях свои данные? Хорошо еще, что для сектантов я отдельный почтовый ящик использовал. Это могли бы провести параллель с неким Найтом, весьма известным в некоторых кругах, в том числе сектантских. Только скорее как противник, нежели адепт. Записав адрес и время проведения посвящения, я откинулся на спинку кресла и задумался. Письмо действительно стерлось, хотя я понятия не имею, как. Я в хакеры не записывался. А стоит ли мне туда наведываться? Пожалуй, все же стоит. Не сидеть же всю жизнь дома, решительно сказал я монитору. Все же звук своего голоса немного обнадеживает, спокойнее как-то становится. хотя особенно красивым голосом я похвастать не могу. Если честно, меня до сих пор совершенно не тянет гулять по улицам. С тех пор, как это со мной случилось, и я вернулся из Киева, я даже из дома-то не выходил. Впрочем, я уже об этом говорил. Так что сегодня, видимо, будет мой первый выход в свет, можно так сказать. Ах да, я же еще не рассказал самое главное. Чем же все-таки питаются вампиры? А точнее, некий вампир по имени Виктор. Я предпочитаю питаться как нормальные люди. Удовольствие от еды — это одно из немногих удовольствий, которое мне доступны, не выходя из дома. Хотя в последнее время возникает жажда, которую нельзя утолить простой водой. Но с ней я пока справляюсь с помощью слегка недожаренной печени. Вообще-то гадость жуткая. Но все лучше, чем пить кровь. Кто бы знал, как глупо я себя чувствовал, когда впервые попробовал эту недожаренную печенку. Даже не столько глупо, сколько противно. Хорошо еще, что эта жажда проявляется всего два или три раза в неделю. Это ведь и ломки могут начаться, как у наркомана. Если честно, то я просто не могу представить, что пью кровь. Сразу мутить начинает. И слава богу, вот когда перестанет мутить, по работе Харакири осиновым колышком делать. Отключив компьютер, я прикинул, через сколько мне выходить. Получилось, что еще часа три в запасе есть, если ехать в центр, а точнее на Кузнецкий мост. То надо выходить минут за 40 а значит до четырех я свободен. Можно еще поспать. Едва закрыв глаза, я тут же их открыл. — Опять заиграла заунывная мелодия звонка. — Нет, я его точно отключу. Вот прямо сейчас стану дойду до двери и отключу, оторвав провод от динамика. Подойдя к двери, я услышал голос соседки и мужские голоса. — Неужели вправду милицию вызвала старая корга? — промелькнула мысль. — Ну точно. Это просто невероятно. Заглянув в глазок, я увидел старушенцию, которая клялась двум милиционерам, что видела, как некий субъект до жути, похожий на меня, тащил труп мимо ее квартиры. — С ума сойти! Я открыл дверь и выглянул на лестничную клетку. Э — -э, здрасте. — Главное — вежливость. На лестничной клетке стояли два милиционера. Один невысокий, слысенный а-ля Горбачев, а другой поздоровее и помоложе. Заметно, что только закончил школу милиции. Причем, по всей видимости, младше уже что-то успел напортачить, потому что лысый на него периодически косился, и тот под его взглядом постоянно вертелся, явно чувствует себя в чем-то виноватым. Заговорил, естественно, тот, что постарше. «Капитан Лысько», — представился он, — «Вы, Виктор Светлов?» — Ну да, конечно, сразу к делу. А ведь фамилия у него очень соответствует внешнему виду. — Еще вчера был. Будем считать это сарказмом. — Вы не могли бы сообщить, где вы были 21 июня? — Так я и думал. — В Киеве есть свидетели. А что, меня в чем-то подозревают? — Ничего, мы тоже можем быть серьезными. Подозревают в краже особо ценного имущества В виде кошки преклонных лет, проживающей в соседней квартире Надо же, да он еще и шутить умеет А я думал, что для того, чтобы шутить, нужны мозги Вы что, всерьез подумали, что мы вас подозреваем в убийстве? Спросил Лысько Подумал Вон, у вас даже свидетель есть Вернее, был А бабка-то не дура, уже смылась давно — Наверняка, как только я вышел, так сразу и смылось. — Ладно, — капитан махнул рукой на дверь соседки, — в каждом доме таких свидетелей полно. Слушай, а их мне бы пришлось тогда каждого второго сажать и каждого третьего расстреливать. — Да? — я, честно говоря, обрадовался. — Значит, я не один так мучаюсь. Есть все-таки справедливость в нашей стране. Есть, но только очень мало и почему-то только для избранных, неожиданно грустно ответил капитан. Эк сразу посерьёзнел, видать, за дело. А и понятно, нынче милиции тоже несладко живется. — Вы ничего подозрительного не замечали? Люди какие-нибудь незнакомые тут не ходили? Я? Да я болей уже второй месяц не выхожу никуда, тут же ответил я. Наслышанное. Вас, между прочим, весь дом обсуждает. Молодой человек, с виду здоров, как бык, и за целый месяц ни разу не вышел из дому Странно, не находите? А говорит, что не подозревает. Надо же, как меня соседи любят. Быком назвали. Таких комплиментов мне уже давненько не говорили. Нет, не нахожу. Шутить как-то сразу расхотелось. У меня свои дела, у вас свои. «Ну да, конечно. Значит, ничего особенного не замечали?» — поднял бровь капитан. «Вот пристал-то». «Нет. Вы извините, но у меня чайник на плите. Мне идти надо». «Как я легко умею найти отговорку, а? И главное, как удачно. Может, я за этот месяц с людьми общаться разучился. Ну, уже врать-то я точно разучился, если вообще умел». «Ну да. Раз чайник...» — До свидания, Виктор Михайлович. — По отчеству даже. — Да я ему в сыновья гожусь, а он по отчеству. — До свидания. — Это я уже из комнаты сказал. — На самом деле никаких свиданий с этими милыми людьми мне не хочется. Но надо же оставаться вежливым. — Интересно, я сегодня посплю вообще? глянул на часы, удивился. Уже три часа. Всего час до выхода в свет. это свет, мне кажется, меня особо не ждет. То-то соседи удивятся. А уж Клавдия Степановна так и вовсе от счастья прыгать будет. Теперь мне еще и все происшествия во дворе пришить можно. Перед выходом я решил, как следует позавтракать и пообедать, чтобы сил побольше было. Ведь столько времени в заперти зря не проходит. Может, у меня уже ноги атрофировались. Мозги-то уже давно... Я гордо прошествовал на совершенно не несоответствующей этой гордости кухню. Пришлось, как обычно, немного прожарить ненавистную печенку, опережая годкую жажду, и сварить картошку. Немного подумав, налил себе стакан сока, чтобы запить недожаренное мясо, и приготовился к трапезе. Какая же трапеза в наше время без телевизора? Сразу наткнулся на новости и решил пока оставить. Хотя вообще-то я предпочитаю фильмы ужасов. Они не столь страшны, как те же вечерние новости. Диктор с радостью сообщал, что лето скоро подойдет к концу и что скоро всем школьникам и студентам вновь придется вступить в борьбу за выживание с системой образования. Ничего особо интересного. Я переключил канал и попал на дорожный патруль. В нем сообщалось об очередном найденном трупе с разодранной шеей. Похоже на работу крупного зверя или маньяка. Я насторожился. В нашем подъезде нашли такой же труп в июне. Может, они связаны? И что это за странные следы укусов якобы зверя? Может, это вампиры? Да нет, быть не может. Наверное, собаки дикие. Их тоже последнее время развелось полно. У меня до сих пор нет ни малейшего намёка на появление клыков. И вообще, должны ли они появиться? И крылья не растут. А мне летать охота. Я упорно жевал свою недожаренную печёнку и размышлял. И тут опять звонок в дверь. — Да что же это такое? — воскликнул я и чуть не подавился. — Тьфу! Ну что им всем надо? — спросил я у потолка. Потолок промолчал, видимо, задумался о чем-то своем. Звонок опять разразился за унывной мелодией. — Да иду я, иду! Все, вот прямо сейчас я отключу звонок, честное слово. Я даже в глазок забыл посмотреть от досады. А зря. Открыв дверь, я увидел трех здоровяков. Кроме как здоровяками, их еще можно было бы назвать костоломами или амбалами. А еще точнее скинами. Растительность на голове практически отсутствовала, что, впрочем, было трудно заметить под беретами. Все трое в черном. Нет, я, конечно, ничего против черного не имею. Сам люблю в черном ходить. Но эти явно перестарались. Да и смотрится на них все как-то зловеще, что ли. Вам кого, ребята? Ага, ребята. Да им лет по 25 они старше меня. И шире раза в два, если не в три. Тебя. Эх, а я еще жаловался, что ко мне по отчеству обращаются. Сам напросился. Да, по поводу. Ты с ментами разговаривал? О чем? Как же это я сразу не догадался. Я? С ментами? А, вы имеете в виду тех двух милых людей в Сереньком? Да так. Друзья пришли проведать. «Что да как? Чего не появляюсь давно, а что?» я милый, правда?» «Ты нас тут не парь! По-хорошему спрашиваю пока что, о чем был базар?» «Они мне однозначно не нравятся, но вот никаких манер!» «Ладно, вы извините, но у меня чайник там кипит!» «Ты чего не понял? Сейчас сам по чайнику получишь!» «Ну вот, а с капитаном получилось!» И по чайнику получать не хочется совсем. Он у меня не железный. Вообще-то у вампиров вроде как все быстро заживает. Но проверять, так ли быстро у меня пройдет сотрясение мозга, если вообще пройдет и если еще есть что сотрясать, я желанием не горю. А ну убирайтесь, я милицию вызвала. Это уже из-за соседней двери. Вот те на Соседка меня спасает. Может, она не такая уж и грымза? Ты смотри, тебе повезло, что ты из дома не выходишь, но мы еще вернемся, — зло проговорил здоровяк, который у них, по всей видимости, был за главного. Эх, знал бы он, что именно сегодня я решил выйти, но я же ему это сообщать не буду, я же не самоубийца. Я стоял у двери и смотрел, как мои новые знакомые спускаются вниз мимо исписанных стен, на которых прочитывались многочисленные сочинения некоего Вовы а некоем Диме, о его сексуальных пристрастиях, родственниках и друзьях. — Вот спасибо бабульке. Надо прямо сейчас и сказать, а то потом передумаю. — Спасибо вам, Клавдия Степановна, — сказал я двери, за которой притаилась милая старушка. Дверь, между прочим, капитальная. И где она такую на свою пенсию-то откопала? У меня и то не такая мощная, а денег я получаю побольше. Иногда, когда вообще получаю. Смотри у меня. В этот раз ты выкрутился, а в следующий раз тебя вместе с твоими дружками-бандитами поймают. Я все про тебя знаю. Ну вот. Только я обрадовался, а она меня к ним в банду теперь еще записала. Вот счастье на мою голову. Я захлопнул дверь, и полный раздумий об участи, которую готовила мне соседка, пошел доедать остывшее и недожаренное мясо. Ладно, пора уже идти. Итак, готовься, мир, я иду.